Глава 22. Спустя одну бессонную ночь. Несмотря на проблемы с подрядчиками и то, что мне еще предстоит утрястись небесной канцелярией, читайте «Преисподней», кандидатуру Дариуса Вейла в «Женихи», я раскладываю перед ним досье с лучшими кандидатками. Я подбирала их всю ночь просто потому, что не могла заснуть от шока, а смелости напрямую пойти к гадам-канцеляристам еще не наскребла. Вот графиня Вольтера. Увлекается некромантией и разведением ядовитых орхидей. Идеальная пара для вас. Дариус даже не смотрит на симпатичную девушку с черными как смоль волосами. Его глаза прикованы к моим рукам, которые жестикулируют так активно, что сбивают со стола вазу с цветами вечной верности, которые тут же вянут со вздохом облегчения. Они очень нравились Лулу, но бесили своим запахом юди. Теперь-то он счастлив. «Слишком скучно», — лениво произносит Дариус, поправляя воротник рубашки, который почему-то расстегнулся сам с собой. «Тогда вот вам леди Морок, специалист по запретным артефактам. В ее коллекции есть даже зеркало истинных желаний. Говорят, что она подарит их своему будущему мужу в качестве свадебного подарка». «Вряд ли оно работает. Иначе бы она давно загадала себе идеального супруга», — скептически ухмыляется Дариус. В воздухе повисает тишина, пахнущая иронией и необъяснимой неловкостью, которую, похоже, чувствую только я с того самого момента, когда риус переступил порог агентства. «Следующая кандидатка», — почти кричу я, хватая анкету с надписью «особо опасная». «Принцесса Илмария, жемчужина Востока, красива, умна, может превращаться в дракона». Ни одна сокровищница не утолит ее аппетитов. Мне бы невесту поскромнее, Жанет. Я стараюсь не закатывать глаза, потому что более расплывчатого описания невесты, чем от Дариуса, я еще не получала. Уверена, даже бабуля бы три раза вспотела, мысленно перебирая всех незамужних в королевстве. Нормальная такая, главная черта, которой должна обладать его будущая невеста. Так сказал Дариус Вейл. Не худая и не толстая. Не богатая, но и не нищенка. Не высокая, но и не карлик. Не слишком умная, но и не глупышка. Нормальная такая, средняя. Я швыряю на стол последнюю папку с таким грохотом, что со стенки падает портрет бабули. Из рамы вываливается ключ неизвестно от чего и три золотые монеты. Шерх тут же хватает одну и жуёт с довольным чавканьем. Так, господин Вейл», — скрипя зубами произношу я, чувствуя, как пахнущая цветами аура в комнате сменяется ароматом моего нарастающего раздражения. Давайте по порядку. Достаю волшебный грифель, который тут же начинает дополнять список требований к невесте огненными буквами в воздухе. Ни дракон — слишком прожорливо. Ни некромант — слишком скучно. Ни коллекционер артефактов — сомнительное зеркало. Дариус лениво поправляет воротник, который снова расстегнулся уже в третий раз за последние пять минут. «Подозрительно». «Вы забыли упомянуть, что она должна быть живой», вносит свою лепту Юди, случайно ломая перо в своем блокноте. «Мы это выяснили, когда предлагали зомби-леди Валесчук». «И желательно не полужуком», добавляет Лулу, появляясь из ниоткуда с подносом печенья в форме сердечек. Одно из них вдруг оживает и убегает в щель под плинтусом. «Полужука я еще предложить не успела». Но у Лолу был свой взгляд на вещи. Дариус смотрит на эту всю суматоху с видом кота, наблюдающего за танцующими мышами. «Может, у вас есть анкета попроще?» — спрашивает он, и его глаза странно мерцают под тенью ресниц. Я хватаю со стола случайный свиток. Он оказывается карточкой меню из соседней таверны у пьяного тролля. Как оно здесь оказалось? Но я все равно торжественно разворачиваю его. Вот! «Леди Гвендолин», — объявляю я, тыча пальцем в раздел «Десерты». «Скромная, милая, специализируется на зельях из...» «Э... молочных продуктов?» «Слишком сладкая», — качает головой Дариус, и его тень на стене почему-то облизывается. «Тогда, может быть...» — я лихорадочно листаю меню. «Вот, барменша Марта. Сильная, самостоятельная, умеет одним взглядом усмирять пьяных гоблинов». Слишком независимая, вздыхает Дариус, и его воротник расстегивается уже в четвертый раз. Да что такое с его одеждой? Я начинаю подозревать, что это какое-то проклятие. Шерх вдруг выплевывает пережеванную монету, которая с глухим звоном падает прямо в мою чашку с чаем. Напиток тут же превращается в какой-то фиолетовый сироп, пахнущий фиалками и. с сарказмом. Дариус медленно встает. И его тень вдруг обвивается вокруг моей талии, как нахальный шарф. «Она умеет так», — шепчет он, и его голос звучит, как обещание чего-то запретного, но приятного. У меня даже мурашки бегут по коже. «Как именно так?» Я делаю шаг назад, наступая на хвост шерха, который шипит и выпускает клуб дыма в форме сердца. В этот момент дверь, вернее, дверной проем, поскольку самой дверь то уже нет, Темнеет от силуэта Кира Шакли. Он замирает на пороге с видом мужа Орка, что застал свою жену эльфийку с гоблином. Нэти! Растягивает он мое имя, причем почему-то с угрозой. Я пришел обсудить. Его взгляд переключается на Дариуса и становится высокомерным и вызывающим: Кто это? Они не знакомы. Дариус же был гостем на его свадьбе. Как такое может быть? Я поднимаю взгляд на Дариуса и вижу предупреждение в его глазах. «Подозрительно? Как же это все подозрительно? Но неужели я слышу ревность в голосе Шакли?» Я не могу сдержаться и кладу руку на грудь Дариуса Вейла. В полоборота поворачиваюсь к экс-гаду. «Что такое, господин Шакли?» – спрашиваю я. «Думал, у тебя сейчас есть дела поважнее, чем обниматься в рабочее время». «Кажется, никто не хочет с тобой работать». Шакли зло смотрит, как руки Дариуса ложатся на мою талию. Я их даже не скидываю. Где-то внутри та девчонка, которой в вдребезги разбили сердце, замерла и наслаждается эмоциями Шакли. Хотя он мне даром не нужен. Да. Но что-то внутри радуется от осознания, что он меня ревнует и пришел, чтобы договориться. «Неужели это та самая известная зависимость от плохих парней?» Шакли делает шаг вперед, И теперь в комнате пахнет не только цветами, но и надвигающейся катастрофой. «Как интересно!» — говорит Дариус, и его улыбка напоминает мне трещину на тонком льду. «Кажется, господин Шакли пришел предложить сделку. Боюсь, теперь это под вопросом. Шакли глаз с меня не сводит». Я уже сомневаюсь, что тебе нужна помощь, Нети. Видимо, с подрядчиками у тебя все хорошо, и все хотят с тобой работать. Я чувствую, как по моим щекам расползается краска злости, горячая, как лава. Шерх-предатель начинает обвиваться вокруг моих ног, мешая сделать шаг назад от Дариуса. Вот нахал этот Шакли. Даже не скрывает, что это он приложил руку к моим проблемам. А теперь пришел отыграть роль спасителя? Дариус внезапно врывается в мои раздумья своим хлестким. «Закрыто. Закрой дверь с той стороны». «Что ты сказал?» — взъерепенивается Шакли. В воздухе пахнет грозой, жжённым сахаром и мужским соперничеством. «Постскриптум. Я слышу, как Лулу экстренно готовит попкорн за углом при помощи бытовых заклинаний».